Но это трудно объяснить. — Я знаю. — Лучше сделать вид, что знаешь, — решила она. — Но вы так и не рассказали мне, что вы делали во всех этих местах? — Вчера утром я доехал на попутной машине до Монтроза. Днем перебрался в Рок-Центр, а к вечеру в Селрой. Вот там-то я, наконец, нашел это. — А что вы искали? — Очевидно, это редкость в здешних краях — католическую церковь. Еми кивнула. Вы хотели поговорить со священником? Не совсем. Я хотел незаметно набрать святой воды. Данстейбл откинулся назад, но солнце немного переместилось, и его лицо по-прежнему оставалось неосвещённым, и взял из купели возле самого входа. В тени его тиг бы почти не заметил. Хорошо, что по возвращении с суда у меня было несколько минут до того, как меня задержали в общем-то я предполагал что это произойдет поэтому первым делом отправился в ванную и перелил святую воду из бутылки где раньше был сироп от кашля в пустой стакан как я и ожидал когда они пришли то начали обыск а один из них по имени л остался в номере когда его партнер повез меня шерифу тени борода скрывали улыбку его голосе звучало удовлетворение. Естественно, он ничего не нашел, а на воду в стакане не обратил никакого внимания. — Я полагаю, это имеет какое-то отношение к экзорцизму? — Дан Стейл кивнул. — Можно сказать, что это был самый существенный момент. — И как вы его применяете? — Все зависит от того, кому или к чему я его применяю. «Значит, вы по-прежнему ощущаете, что здесь имеет место некая одержимость больше, чем когда-либо, после того, что я узнал минувшей ночью?» Подмигивание снова начало сопровождать его речь. «Знаете ли вы, что доктор Клейборн умер в больнице Бэнкрофт-мемориал незадолго до того, как в городе произошли убийства?» «Я слышал о чем-то подобном», — ответил Эмми. Но никто, разумеется, не знает, когда именно были убиты Рэмсбах и Дорис Хантли. Даже отчет о вскрытии будет всего лишь профессиональным предположением. «Какое там предположение?» — возвысил свой хриплый голос Эрик Данстейбл. «Ведь это не первый раз, когда демоническая сущность покинула мертвое тело, чтобы вселиться в живое». Он подался к свету. «Невозможно сказать наверняка, где истоки этой одержимости, но зато нам точно известно, что все, кто вступил в контакт с упомянутой сущностью, сами становились одержимыми и, в конце концов, умирали. Феномен, возможно, начался с самой миссис Бейтс, а не с Нормана». Эмми нахмурился. «Вы ничем не можете обосновать эту теорию?» «Не могу обосновать полностью» но нельзя не принимать во внимание мартира Лок. Сначала миссис Бейтс, потом ее любовник Джо Консидайн, потом были Мэри Крейн и Арбогаст, частный детектив, потом две монахини, сестра Барбара и сестра Кьюпертайн, подчисляя все имена, он загибал пальцы, а потом и сам Норман. Но это еще не конец. Был еще этот продюсер из Голливуда, Дрискл и Витцини, «Режиссер, теперь у нас есть здесь Терри Доусон, Дорис Хантли и Отто Рамсбах и того дюжина». По мере того, как он называл имена, Эмми все сильнее охватывала тревога. Она знала эти имена и раньше, но почему-то до настоящей минуты она не осознавала, как много звеньев в цепи. Хотя одержимость была нелепым объяснением, связь между этими звеньями существовала. Эта мысль обеспокоила ее, и она пыталась хоть как-то рассеять это чувство. «Будем надеять, что число жертв больше не будет. 13 несчастливое число. Суевее это вздор!» Дан Стейбл говорил серьезно, и эми это понимала. И еще она понимала, что он законченный псих, хотя в том, что он говорил и в том, как он это говорил, было что-то, и смутное ощущение этого не давало ей покоя. Эрик стейбл похоже, чувствовал, что эми не по себе, и пытался рассеять ее тревожные мысли. — Не стоит думать о числе, — сказал он. — Эта сущность уже вселилась в кого-то другого. — Но если это так, то вы должны снова взяться за дело, — сказала эми Вы должны узнать, кто одержим ею. Обстоятельства изменились.